«Свадьба». Продолжение. «Так чего ты медлишь?» — поинтересовался голос слева, и я узнал его. Он принадлежал блондинке, с которой мы соседствовали за банкетным столом. «Прошу прощения». Я отвел глаза от танцующих и повернулся к ней. Ее звали Лора. Личико у нее было симпатичное и благоразумное. За обедом мы завели довольно приятную беседу, в ходе которой я узнал, что она работает в администрации какого-то университета. «Да я о женщине, с которой ты глаз не сводишь, в красном платье». Я нервно хохотнул. «В самом деле?» А я и не заметил. Повинуясь рефлексу, я снова посмотрел на танцпол и отвел глаза. «Это моя давняя знакомая», — пояснил я, взявшись за свой стакан с пивом. «Давненько не виделись с ней, вот и все». «Она хорошенькая». заметила Лора и кивнула. «Так что же тебя останавливает?» Я покачал головой, будто хотел убедить ее в том, что она совершенно неправильно меня поняла. «Она замужем». Лора вскинула брови. «Стало быть, ты не успел подсуетиться». Я глотнул теплого пива. «Можно и так сказать». Мы немного помолчали. Вокруг гремела музыка, а танцующие звучно топали по половицам и вскидывали руки, словно исполняли хайланд флинг А я, стоя рядом с этой наполовину чужой, а наполовину знакомой женщиной, вдруг ощутил желание заполнить тишину, возникшую между нами, несмотря на шум в зале. «Замечательная свадьба», — заметил я, повысив голос, чтобы она точно меня услышала. Она стояла, неловко скрестив руки на груди. Я заметил черные пятнышки туши, набившиеся в уголки ее глаз, но отвел взгляд, чтобы она ни о чем не догадалась. Мне не хотелось, чтобы потом, заглянув в зеркало и увидев их, она испытала неловкость. «Да», — отозвалась Лора. Она не сводила глаз с Анны, и от меня это не укрылось. «Люблю свадьбы». Я промолчал. Я смотрел куда угодно, но только не на танцпол. Сэл вернулся в зал с улицы и направился к бару, помахав мне. Он сделал в воздухе жест, изображая, будто опрокидывает в рот содержимое невидимой рюмки, а я поднял палец в и просьбе чуть-чуть подождать. «Выпить не хочешь?» — спросил я Лору. Она улыбнулась и показала мне опустевший бокал. От белого вина бы не отказалась. Я помахал Сэлу и показал ему на пустой бокал Лоры. «Белого!» — произнес я одними губами, и он поднял большой палец. дожидаясь напитков я покачивал головой в такт музыки а ора стояла скрестив руки и барабанила пальцем по локтю время от времени опуская взгляд в пол ты говорил что работаешь в лондоне а где именно спросила она через минуту поднеся к губам сложенную чашечкой ладонь чтобы ее было лучше слышно я прокрутил в голове наш разговор за ужином когда мы вкратце пересказали друг другу свою жизнь неподалеку от центр выкрикнул я в ответ а занимаешься чем напомни подсчитываю пенсии в муниципалитете ответил я звучит скучно и на деле именно так и есть лора покачала головой достойная серьезная работа в наше то время это особенно важно меня кстати недавно повысили теперь я руковожу отделом она посмотрела на меня с восхищением все с кем я делился этой новостью раньше особого интереса к ней не проявляли Разве что вскидывали брови, но не более того. Папа и вовсе хохотнул. А когда я рассказал о повышении Анне в автобусе по пути с церемонии, она нахмурилась и спросила, долго ли я собираюсь ходить в администраторах. Тут подошел Селл с напитками и протянул лорри бокал красного вина. Я взглянул на него. Я же просил белое. Он заметно смутился. А мне показалось, ты говоришь красного. Он пожал плечами и протянул мне мое пиво. никогда не умел читать по губам. «Красная пойдет?» — неуверенно спросил я у Лоры. «Давай схожу, поменяю». «Не надо», — ответила она, отдалив от меня бокал. «Ничего страшного, честное слово. Спасибо», — добавила она, посмотрев на села Он коротко улыбнулся и посмотрел на танцпол. «Смотри-ка, да Анна прямо отжигает», — заметил он, ткнув меня локтем. Я не знал, куда девать глаза. «Да уж». «Пойду составлю ей компанию», Добавил Сэл и легонько похлопал меня по затылку. «Не волнуйся, уж я-то в нее влюбляться не стану». Он прихватил с собой стакан пива, подошел к Анне и тронул ее за плечо. Она обернулась, обняла его, и они стали танцевать, как герои криминального чтива. Лора не сводила с меня глаз. Потом посмотрела на танцпол, отпила вина, смерила бокал пристальным взглядом и поставила на ближайший столик. Анна взглянула на меня, и наши глаза встретились. «А тебе самой как? Нравится работать в университете?» спросил я, повернувшись к Лоре. Она отняла от груди скрещенные руки и пригладила волосы на затылке. «Еще бы!» «Сплошное веселье», — ответила она и прижала ладонь ко рту. «Серьезно?» Лора покраснела и закрыла лицо руками. «Прошу прощения», — со смехом сказала она. «Сама не знаю, почему я это ляпнула. Веселье тут, конечно, ни при чем». Кажется, я перебрала с вином. Я улыбнулся ей. Лора явно нервничала. Но почему-то мне от этого стало только лучше, и я сделал приличный глоток пива. Анна то и дело на нас поглядывала, и я, поймав ее взгляд, рефлекторно повернулся к Лоре. «Красивое платье», — заметил я, немного с слукавив. Платье впрямь было симпатичное, ничего не скажешь, но особой красотой не блистало. Мне просто хотелось поднять Лоре настроение. она оправила край подола. Платье было в мелкий желтый цветочек. Правда? Я их охапками скупаю, но толком мне ничего не нравится. Это вот меньшее из всех зол, что висят у меня в гардеробе. Я не знал, что на это ответить, поэтому просто кивнул и допил остатки пива. Песня закончилась, танцующие похлопали сами себе и прильнули друг к дружке, чтобы немного передохнуть. Мы снова оказались в фокусе внимания. «Послушай», — сказал я, склонившись к уху Лоры, — «не то чтобы это в моих правилах, но, может, дашь мне свой номер? На случай, если я вдруг окажусь в Кентербери, и мне срочно понадобится университет». Она потупилась и улыбнулась. «С удовольствием», — ответила она. я достал телефон, чтобы добавить в список контактов новое имя.